Глава 14 О деталях предстоящей операции я рассказывала спутникам, пока карета ехала к трактиру. Именно в этом заведении, по словам посылки, сегодня поздним вечером его будет ждать заказчик. Старик, посуливший целых пять золотых, за никчемную записную книжицу, которая никому не нужна. Угу, никчемность, которую разыскивают с пугающим упрямством. А книги спра, я, понятно, не особенно распространялась. Заметила только, что какой бы ни был семейный артефакт, он в любом случае мне дорог, и расставаться с ним я не собираюсь. Это была чистая правда. И вот, казалось бы, животрепещущая тема для разговора. Есть что обсудить, поспорить, разобрать варианты наших действий. Тем более, что Кошель помнил нападение на кабаню ногу и должен быть заинтересован в наказании преступников. Но вместо этого чуть не половину дороги меня мучили вопросами про палача. С трактиром все просто, прервал меня Кошель. Вы с юным лером остаетесь на улице, никуда не лезете. Гектор страхует меня внутри, а я ловлю старика, чтобы вдумчиво с ним побеседовать. С этим все понятно. Меня больше интересует другое. Что делал молодой Баленштук в посольстве Эльвинеи? Почему это мы на улице? Взвился Пушка, он же Пушок. Я вообще ждать не умею. У меня ноги затекают. Мое место в бою. И я не понимаю, почему мы должны бездействовать в то время, когда тебе будет угрожать опасность? Тоже возмутилась я. Тем более, что район там, по словам Гектора, преступный. Привяжется кто-нибудь к пушку, мне придется вмешаться, и мы запросто можем не уследить за входом в таверну. — Что? — ошалел юный герой. — Ко мне привяжется? Да это я от тебя сутенеров гонять буду. — Хм, какое интересное слово. Я заинтересовалась. А кто такие сутенеры? — Все, — сказал Кошель. — Хватит, я все понял. «Вас действительно лучше на улице вдвоем не оставлять. Даже если там не будет сутенеров, с вашей неугомонностью вы их найдете». Он окинул нас внимательным взглядом, уж не зная, что хотел найти в простых тренировочных костюмах. И я, и Пушка перед поездкой, не мудрствуя лукаво, просто сменили запыленную одежду с турнира на такую же, но чистую. Тристан вздохнул и продолжил в своей обычной неспешной манере. Но прежде всего вернемся к вопросу о Рамоне Банништуке. Ханни, ты в курсе, что о нем ходят крайне неприятные слухи? Я и сама знаю о нем пару-тройку неприятных деталей. Например, о том, что он может подсадить отвратительное заклинание слежения. Перед отъездом из посольства пришлось буквально по секундам анализировать нашу недавнюю короткую встречу и выдыхать с облегчением, когда стало понятно, что червя мне во второй раз не подкинули. Зато несчастного лакея, которого палач оглушил и спрятал за шторой, пришлось на всякий случай отстранить от работы. Утром мужчина отправится в ближайший храм Асцилии, и там определят, есть ли на нем чужая магия. Кроме того, завтра Юшем займется усилением внешней охраны территории. Благо, деньги на это появились. Жаль, посидеть и обсудить этот вопрос времени уже не было. Успела только напомнить ему про пять золотых для мачехи. Да поторопить своих спутников уехать, когда сквозь кованную ограду увидела высыпавшую из посольской лавочки группу артонианцев. Мы выехали из ворот и помчались по улице, пока их карета с вымпелами разворачивалась, а охрана вскакивала на лошадей. Ханни, ты решила помолчать?» Кошель вывел меня из задумчивости. «Не в этот раз, — решилась я». Расскажу. С ума сошла. Осведомился Пушок, пальцами расчесывая спутанную шевелюру. О своих кавалерах лучше не болтать. Вот ты и не болтай, разозлилась я. А у меня кавалеров нет. Бедняжка. Меланхолично пожалел младший Беранже, дойдя до затылка. И все же оставлю-ка я вас на улице. Не в тему, сказал Кошель. А то у меня голова кругом. В конце концов, почему я должен жалеть, неизвестных мне сутенеров. Говорил он, словно размышляя, но, по моему мнению, скорее поддевал нас, чем высказывал реальное недовольство. Наверное, с его точки зрения, наши перепалки с Пушком выглядели забавно. Рамон — сильный противник, — вдруг сказал юный Беранже, становясь серьезнее. Он тоже понял, что пора прекращать спор. Кстати, а как его зовут? Кажется, Лэр так и не представился полностью, настаивая на прозвище и с неохотой раскрыв свою фамилию. Наши в военной школе считают Балинш только самым сильным противником среди конкурентов. А еще он мстительный, Ханни. Не знаю, какие у вас там дела закружились после турнира, но, говорят, год назад один из наших в шутку назвал его рыжим. А Рамон это дико не любит. Я вспомнила темно-багровые волосы, которые палач тщательно зачесывал назад. Нет, рыжим он точно не является. Ни намека на морковный, желтый или оранжевый цвет, присущий рыжим от природы. У моего преследователя был очень необычный оттенок волос, который в глаза-то не сразу бросался. В темной яме турнира он и вовсе казался брюнетом. Так вот, пушка потер переносицу. Этот хрен, я про Рамона, поймал шутника, выбрел на и сбил и запугал так, что тот месяц не мог сказать ни слова, только хрипел. Причем жертва до сих пор категорически отказывается назвать обидчика, но все и так знают. В общем, подумай, Ханни, он, конечно, крут, но... Да не нужен он мне, прервала я. Палач скорее на Ульриха охотится и собирает информацию на его людей, а я так, в нагрузку получилась. Сама не понимаю, почему он ко мне прицепился. Кошель, я деталями готова поделиться отдельно. Понимаю, что тебе будет интересно. Надеюсь, Тристан правильно понял мои многозначительные подмигивания. Не хотелось бы при Пушке, которого я не очень хорошо знаю, рассказывать о планах его высочества Алонса. После трактира или завтра. Кивнул офицер, внимательно изучив мое нервное подергивание веком. На всякий случай просто будь в курсе, что герцог Виго Валенштоп считается самым жестоким из наставников. Сына своего учил нестандартными методами. И я тоже не понимаю, каким образом Рамон оказался на ученическом турнире. Поэтому совершенно согласен с Пушкой. Не рискуй. Я перешлю весточку с скале и решим, что делать. Кошель естественным образом снова перешел на более дружеский вариант общения без отстраненного «вы». Значит, доверие я его вернула. Слава богам. Пришлось помолчать в ответ на слова весточки, не спорить, хотя и хотелось. Но разрушать тонкую нить появившейся легкости я не рискнула. Так что насчет трактира? Снова я решила поменять тему. Посылка должен был прийти в подозрительное место под названием «Красавица и кружка». Гектор говорит, что аристократам там не рады, а вот наемники, скупщики, всякая шушера чувствуют там себя свободно. Владеет заведением парочка по фамилии два замка, они то ли брат и сестра, то ли муж и жена. Не решили еще, хохотнул Пушка. На этом месте карета резко остановилась. Я качнулась вперед, и мы едва не стукнулись лбами с молодым беранже. Хорошо, что оба вовремя успели отшатнуться. Некоторое время мы тихо сидели и слушали какие-то скрипы, конское ржание, а потом дверца открылась, и в нее заглянул Гектор. Еще в посольстве он отпустил возницу из числа дворцовой челяди и дальше управлял сам. Я заметила, что сюртук на нем был вывернут наизнанку. Родовые гербы скрылись, зато швами наружу одежда приобрела несколько расхристанный неухоженный вид. Можно выходить, негромко сказал он. Я заплатил пару медиков хозяину подворья, чтобы он последил за каретой и лошадьми. Дальше лучше идти пешком. Ух ты, красота! Первым на землю выпрыгнул пушка. Это что вон там за вывеска, не уж-то цирк, а рядом с ним бордель. О, как все интересно. Странствующие цирковые группы изредка заглядывали к нам в замок, а о борделе вкратце успела рассказать Пра. И в отличие от любознательного Биранже, оба варианта меня не вдохновляли. Нечего там смотреть, сурово сообщила я, спрыгивая с подножки. Во-первых, и там, и там «Нужны деньги, чтобы поощрять выступающих. А во-вторых, мы здесь не для этого». А в-третьих, Гектор покосился на внимательно слушающего кошеля и осторожно откашлялся. «Милые воспитанные леры не поддерживают мужской разговор о заведениях такого рода». «Да где ты найдешь милых тут этих лер? бодро возразил Пушка. «Благородные сюда не ходят. Мы, кстати, кого будем изображать? Наемников?» Настоящим бойцом из всех нас выглядел только Тристан. Стоя на грязном подворье, он ухитрился как-то ловко ссутулиться, подсобраться, так что от него внезапно и сильно повеяло опасностью. При этом ловко сидящая куртка наемника не оставляла сомнений в профессиональных занятиях ее хозяина, а исчерченная шрамами физиономия намекала на равнодушное отношение Лайера к боли. Любого мага это заставит серьезно задуматься. Гектор рядом с ним смотрелся ветераном, давно ушедшим на покой. Хотя я точно знала, насколько легко мой наставник умеет переходить от медленного сонного состояния к взрыву бросков и ударов. А уж если у него в руках появилась палка или меч, о, лучше уносить ноги. Зато мы с Пушкой в темных тренировочных костюмах Были непонятно кем. Твое лицо Хадни могут вспомнить. Вдруг сказал Кошель, когда мы вышли на улочку. Я могу искривиться как-нибудь или глаза сощурить. Я попыталась продемонстрировать чудеса маскировки, меняя выражение лица. Оставаться на улице за бортом событий категорически не хотелось. Но те, кто охотился за родовой книгой, действительно могли припомнить нашу пусть и недолгую, но запоминающуюся встречу лицом к лицу в маленькой комнатке среди разбросанных платьев и порванных сумок. Будешь заказчицей, вдруг решил кошель, какой-нибудь купеческой дочкой, решившей наказать любовника и специально переодевшейся, чтобы не быть узнанной. В такие заведения постоянно заглядывают граждане с особенными, скажем так, непоощряемыми законом интересами. Их легко определить по повязкам на лицах. Он потянул меня за локоть под стену дома, мимо которого мы проходили, стянул со своей шеи черный платок и принялся неумело обматывать им мою голову. Пришлось забрать ткань и быстро закрутить ее на манер плотной вуали. — Особые интересы? — настороженно переспросил Гектор. — А с чем еще приходят в подобные места? — Мы стояли в полутьме, сбившись настороженной кучкой, не выходя под свет фонаря. А мимо нас шли люди. Некоторые громко переговаривались и пытались задеть других прохожих. Некоторые торопливо прошмыгивали, опустив головы и держа руки в карманах. Были и обнимающиеся парочки, причем платья дам иногда выглядели грязными и порванными. Но самые подозрительные из прохожих зачастую переходили дорогу, чтобы добраться до двухэтажного дома и нырнуть в темный узкий зев его двери. Прибитый к стене медный подхват раскачивал на ветру вывеску с изображением грудастой блондинистой девицы, поверх шевелюры которой красовалась какая-то затертая и нечитаемая отсюда надпись. Не пойму, с чего Кошель решил, что нам нужно именно это здание. На улице с говорящим названием «Кривая» любой крупный дом мог оказаться искомой таверной. Все они, по моему мнению, выглядели похожими друг на друга. Почти на каждом висело вырез то и несколько. Но кошель сомнений не испытывал и головой по сторонам не крутил. Вместо этого из небольшой плоской сумки, которую он носил, перекинув ремнем через плечо, он вытащил лист бумаги и несколько помятое старое перо. Вдавил его кончик в палец, каким-то чудом проколов кожу, и перо слабо засияло. От красного острия, украшенного крохотным питающим кристаллом, до пушистого, растрепанного верха. Довольно хмыкнув, Тристан присел на колено и принялся быстро строчить по листу. Перо в его руке продолжало распространять мягкий свет, позволяя видеть мелкие строки, а капля крови, используемая вместо чернил, удивительным образом не заканчивалась. «Все», — сказал он, поднимаясь и удерживая записку двумя пальцами. Та вспыхнула чуть ярче, и с угла листа пробежал огонек зачерняя и скручивая написанное. Весточку лорду передал, можно идти внутрь. Да чтоб тебя! Я до последнего надеялась, что угрозы о информировании столы просто невыполнимы. Кто же знал, что у него есть артефакт связи, редкость же несусветная. Папа говорил, что современные мастера их почти разучили сделать. Он хотел приобрести хотя бы одно для семьи, чтобы писать нам, когда был вынужден уезжать по делам. Но так и не успел. «Подождите, Гектора тоже надо спрятать!» Буркнула я, прежде чем все двинулись через дорогу. До того, как на него напали в темной конюшне, воры вполне могли выследить наставника, а значит, рассмотреть и лицо, и хромоту. После этого мы еще на пару минут задержались, потому что Кошель пытался оставить Гектора на улице, а тот категорически отказывался отходить от меня. Пушка же подливал масло в огонь, хмыкая, и загадочно комментируя все возгласами «Да ладно, а ты что скажешь?». В итоге спорщики объединились, поставили на место наглого юнца и решили, что заказчиков будет два. «Будет у меня госпожа и сопровождающий». Оба скрывающие лица. Подытожил кошель, глядя, как пожилой лаэр ловко отрезает кинжалом треугольный лоскут с нательной рубашки. «Все равно из ханни кубическую дочь сделать как из меча ложку строгать. Итог будет крайне сомнительный, ни на что не похожий, и пострадают все причастные. Я сначала хотела возразить, что могу изобразить кого угодно, и, кстати, успешно изображаю не себя. Но встретила изучающий фиолетовый взгляд и вовремя прикусила язык. Тем более, что досталось не только мне. Нет, ты даже не мечтай. Третьим заказчиком тайным ты не будешь. Кошель не дождался моего протеста, развернулся к подпрыгивающему от нетерпения пушке: Я иду в таверну в роли посредника, того, кто знакомит заинтересованные стороны. А ты несешь мои вещи и держишься как можно незаметнее, ясно? Помощником будешь. Он снял сумку и навесил ее на торопевшего беранже. Подумал, забрал у Гектора его сумку и набросил сверху. Взмахом руки. Остановил начавшееся было возражение «А почему Хани только госпожа, а я?» и негромко продолжил. Там встречаются те, кто хочет предложить работу, с теми, кто готов выполнить любые запросы, лишь бы им платили. Им помогают посредники, знатоки тайны, знанки столичной жизни. Люди непростые и лучшие странным видом не провоцировать. Вот сейчас мы выглядим вполне естественно. «Каждый на своем месте. Кроме меня никто не болтает и в споры не вступает. Вы готовы? Идите за мной». Мы пошли через дорогу. Ботинки пачкались в грязи, которую никто здесь не убирал. Кошель с каждым шагом все больше сутулился. За ним спешил пушка. Он придерживал хлопающий по бокам сумки и тихо ругался. «Если палач продолжает за мной следить...» Сейчас он получит массу поводов для глубоких сомнений и смятения. Надеюсь решить, что я его собираюсь заказать у местных негодяев. Жестоко и кроваво отомстит за паралич в турнирной яме, подсаженного червя и почти случившееся падение с крыши. В конце концов, почему я одна должна не спать по ночам? Пусть и он помучается. Смерть ему! Довольно громко прошептала я, изображая разъяренную девицу. Гектор сзади оступился и помянул Ракхата.